Глава 27. Нападение было ожидаемым. Наставница по восприятию вычислила временные интервалы, через которые появлялись твари пустоты. Они были равны 1 часу 23 минутам и 45 секундам. Забавное число. Но зато позволяло с точностью до секунды определить, когда начнется следующее. Причем отсчет начинался с момента начала нападения, а не его окончания. Так что. У нас будет примерно час после обороны на то, чтобы быстро захватить три южных точки. После того, как я отдохну, конечно, а сейчас... Сейчас я мчал в сторону южного выхода, чтобы помочь отразить нападение. Да, я был уже вялым, но и противник не представлял собой ничего серьезного. За столько атак ничего в численном и качественном отношении вообще не изменилось, что только играло нам на руку. Когда мы с Латием прибыли на точку соприкосновения, то я весьма удивился. Уже шла вторая фаза боя, когда отряд разведки был уничтожен, а твари второй волны напали на нас. Но и с ними справились весьма успешно, из-за чего в моей голове начали формироваться мысли по типу «А на кой я сюда вообще прибежал?» Быстро осмотревшись по сторонам, заметил двух орков, которые весело рубили противников. Один удар, один труп. Они вообще не находили сопротивления в лице врага. Спокойно прыгали с одного на другого. «Это уже не берсеркеры. Это джиггернауты» которые готовы крушить все на своем пути. Лати тоже не стал медлить, в отличие от меня. Сразу рванул в бой, призвав несколько скелетов. Он умудрился меньшими силами сковать сразу десяток тварей, которыми занялись суккубы, раздирая их на части своими клинками и плетями. Зрелище было интересное, но... Я решил покончить со всеми монстрами быстро. Убрав катану за спину, я взял в руки только один клинок. Глань чуть больше в размерах, так что для способности самое то. В левой руке у меня была склянка с зельем восстановления магической энергии. И уже через секунду я начал без перерыва выносить появляющихся противников своей атакующей способностью. Я специально не выкручивал ее на полную катушку. Старался зацепить мелкие группы монстров, так что особого отката тоже на себе не ощущал. В итоге все было решено буквально за три минуты. Одни твари исчезали, другие приходили на их место, чтобы практически сразу же исчезнуть. Я даже не напрягался. Просто делал все это словно какую-то рутину. Даже в какой-то момент мне стало скучно. Да и остальным защитникам и защитницам, которые недовольно посматривали в мою сторону. «В «Следующий раз без меня», — махнула рукой, когда все было закончено, и медленно побрел в сторону лагеря. Кто-то явно хотел повеселиться, а я этому не дал свершиться. Да, я устал еще сильнее. Все же мир давит в ответ на любое магическое действие. Но зато нападение быстро было завершено. Никто не пострадал, все смогли разойтись по своим рабочим местам. А я же направился дремать, как и планировал. На входе в штаб, где у меня и была расположена спальная комната, попросил суккуб бахранец меня разбудить. Назвал даже точное время. Пригрозил, что если не разбудят, то буду с ними лично тренироваться, пересчитаю им все кости, ну и так далее. А так как я был тут сильнейший, то они меня послушали и выполнили мой приказ беспрекословно. Ровно через установленное время меня разбудили. Сна не было, я просто лёг на кровать. И стоило мне соприкоснуться с ней, как уже нужно было вставать. Я чувствовал себя более разбитым, чем до того момента, как уснул. Всё тело ныло, мышцы требовали отдыха. Но отдых подождёт. Впереди короткая миссия по захвату сразу трёх критических точек. И ради планирования этой короткой операции я проснулся на час раньше. Когда вникал в курс дела, оказалось, что на наш лагерь нападали демоны Лилит. Повезло, что они напали в тот момент, когда был примерно срединный промежуток во временном интервале между нашествиями твари и пустоты. Удалось собрать почти всех, кроме тех, кто работал над тоннелем. Чтобы отбить это нападение. Меня трогать не стали, так как побоялись последствий. Похвально, улыбнулся я, мотая головой. Но «Ну, в следующий раз при таких обстоятельствах лучше будете. Я бы мог это нападение за пару мгновений закончить. Зато мы повеселились, довольно проговорил Грольм и ударил своего брата по плечу. «Я точно десятка три рогоголовых прикончил! А этот хрен!» — кивнул он в бок в сторону второго орка. «Не смог меня догнать на этот раз!» «Я б корову мычала!» — усмехнулся Грольк. «У меня общий счет убийств больше, чем у тебя! Так что не сдирай нос, тупица!» Дальше они начали, как обычно, ругаться между собой. Я не стал вмешиваться. Точнее, дал им какое-то время, чтобы они смогли успокоиться. Но даже по прошествии пяти минут, Они так и не смогли прийти к какому-то консенсусу, из-за чего мне пришлось рявкнуть на них обоих. Оба они этого не ожидали, особенно моих выставленных клинков в их сторону. — Если вы не заткнетесь, — весьма агрессивно говорил я, — то вместе со мной пойдете на тренировочную арену. Только щадить я вас там не буду. — Ну чё так сразу, босс? — возмущенно и удивленно спросил Грольк. «Нормально же общались!» «Сейчас не время для ваших ссор!» Последний раз рявкнул я на них, после чего взял себя в руки и уже спокойнее добавил. «Менее чем через час будет готов тоннель сразу до трех точек. Нам необходимо спланировать удары, чтобы как можно быстрее их зачистить. У меня есть определенные наброски, но я хотел это согласовать со всеми тут». В глазах двух орков сначала было негодование, которое сменилось смятением, а потом и принятием и только после этого я убрал свои мечи обратно в ножны. Есть время, когда можно себе позволить ругаться друг с другом ради соперничества, но сейчас этого времени у нас просто не было. Сначала планирование, потом все остальное. Дождавшись, когда прибудут основные действующие лица, мы начали наше, так сказать, совещание. Я сначала уточнил на всякий случай обстановку в городе, чтобы понимать, что там происходит, и ответ был весьма приятен моим ушам. Противник все еще разгребал те проблемы, которые возникали после нашего похода по улицам. И в особенности из-за пробежки Латья. Плюс до сих пор разведчицы устраивали локальные диверсии, сковывая внимание врага. Единственный минус — противник знал о том, где мы находимся. А значит, мог сформировать ударный кулак для нашего уничтожения. Но пока медлил. «Поэтому мы должны нанести решающий удар быстрее, чем противник сможет собрать свои основные силы», — взял слово Латий. «Сейчас мгновенная атака на три точки. После этого почти без передышки. Атака вообще всеми силами на шесть оставшихся западных. Но это будет потом. Сейчас же нужно выслушать самого сильного воина в этом помещении. Что он придумал?» «Спасибо». С легкой улыбкой я кивнул Латию, который передал мне слово. «В общем, план такой. Атаковать будем сразу тремя группами. Первая группа пойдет на самую восточную точку», указал я на нее пальцем на карте. Ее будет возглавлять лично Лита. Сопровождать будут Грольм и Грольк. С собой возьмете до десяти бойцов поддержки. Каких? Лита, решай сама. Я быстро посмотрел на всех перечисленных, на мгновение задерживая на них взгляд. Два орка выражали полную готовность к дальнейшим действиям. Лита просто сдержанно кивнула и ничего не сказала против того, что я предлагал. Я возглавлю атаку на вторую точку, продолжил я высказывать свой план. Из-за нашего взаимодействия с Литой показала свою левую руку, на которой была татуировка печать. «Я смогу призвать ее сразу же после того, как она захватит первую восточную точку. Это позволит нам сократить время для захвата точек, плюс мы сможем отодвинуть врагов, либо уничтожить их, чтобы на это впоследствии не терять время». «А если не получится?» Со скепсисом спросила Роуз, или как там ее. Я не стал отвечать, а просто продемонстрировал то, что мог. Я взял и призвал Литу возле себя, что ей крайне не понравилось и она мысленно на меня вылила целую тонну дерьма. Условно говоря, но все же, я не видел в этом ничего плохого. Это было наше тактическое преимущество, о котором не знает противник. Пускай знают союзники, причем в нашем узком кругу. Вот это поможет значительно ускорить выполнение предстоящей операции. С уверенностью сказал я, после чего Лита с недовольным лицом встала на прежнее место. Последний отряд возглавит Латий. Пойдет он на западную точку южной части Трущоб. «Да, придется оставить лагерь без него и орков, но у нас же есть наставницы, которые смогут, думаю, организовать оборону. Рыцарю в помощь пойдут от 5 до восьми суккуб из-за его способностей. Он должен будет просто сдерживать противника до моего появления, а после мы с ним отбросим врагов. За время моего перемещения Элита как раз должна будет завершить ритуал, так что я ее почти сразу, по моей логике, должен призвать. У кого какие вопросы?» «Что делать в случае нападения крупных сил противника на нас?» — спросила Фризалин, досмотря с легким недоверием. «Нивелировать его численное и силовое превосходство», — спокойно ответил я. «Самое логичное в данном случае будет просто быстро отступить в тоннели. Там вы сможете сократить моментальную численность врага. Ну, все в таком духе». «Ответил?» Она кивнула. «Еще вопросы?» Вопросов больше не возникало. Только Роуз сделала пару мелких уточнений в плане. Дополнила их разжевала полностью все составы отрядов, какие мы могли бы взять с собой. Огромная за это ей была благодарность, так как она сама всех потом к нам и согнала по приказу Литы. И когда тоннели были готовы, мы двинулись в путь. В итоге меня сопровождали десять кровожадных красавиц. Три из них были вооружены луками, две были бойцами ближнего боя, вооруженными мечом и кинжалом. Одна сукуба поддержки и пять сукуб, обладающих магией. По замыслу Роуз. Такой отряд должен был хорошо сдерживать наступающие силы противника. Моя точка, центральная, как раз находилась на возвышенности. Небольшой, правда, но все же. Подобраться к ней можно было только с одной стороны, если нет крыльев. А если есть крылья, то и ближний бой не поможет. Поэтому такой уклон на бойцов дальнего боя. В сам тоннель мы зашли с интервалом в пять минут. Сначала пошел отряд Литы. На ее лице была уверенность, а орки... Они, как обычно, начали спорить, кто больше прикончит. Затем направился я. Мне было идти не так много, так что мы должны были напасть на точку примерно в то же мгновение, что и Лита. Замыкал наш поход Латий. Мы ближе всего находились именно к западной точке, из-за чего он мог опоздать максимум на 2-3 минуты. Такую, думаю, да и Роуз тоже можно считать одновременным нападением. В итоге все оказалось примерно так, как мы и предполагали. Были лишь небольшие задержки из-за наличия... Достаточно большого гарнизона на восточной точке. С потерями, увы. Но Лите удалось отбить точку, которую она начала захватывать, о чем сообщила мне по нашей мысленной связи. У меня же в этот момент был самый разгар боя. На центральной точке, как оказалось, стоял почётный караул. Именно в этом месте Лилит появилась на свет. И, что самое примечательное, она не могла сюда явиться лично, чтобы защитить место своего рождения. Это в какой-то степени радовало и удивляло. Близко же, оказывается, подобрался к городу владыка гнева. И этот почетный караул заставил меня попотеть. Они, так же, как и гвардия, были облачены в адскую броню, из-за чего мои теневые клинки становились просто бессмысленными. Более того, их уровень оказался не такой уж и низкий, из-за чего я не смог захватить их под собственный полноценный контроль, из-за чего пришлось, в прямом смысле слова, каждого вскрывать как консервную банку и доставать оттуда нежную начинку, которую я шинковал на части. Закончил я все равно раньше, чем Лита смогла захватить точку. Стражники были сильные, но их было всего шестеро, так что я не особо-то и сильно устал в этой схватке. Нет, понервничал, но все же это было не так боязливо, как в случае сражения с почти сотней гвардейцев. Литу призвал сразу, как она дала мне мысленный сигнал. Дальше я оставил ее одну, а сам рванул через тоннели в сторону Латья. Что там было, я не подозревал. Лита со мной тоже не делилась, так как все ее внимание было сосредоточена на том, чтобы наложить магическую ритуальную печать на место силы, чтобы вследствие содеянного оно перешло под ее полный контроль. Весь мой отряд остался на точке. Как я и подозревал, просто так они это место не позволят отбить. Враг через какое-то время направил подкрепление, чтобы выбить нас оттуда, но ему не повезло. Токсически мы были в выигрыше и суккубы, судя по тому, что я успел увидеть. Быстро разделывались теми кто пытался подняться по прямой, но крутой дороге к месту рождения Лилит. Пока я летел к Латию, Лита успела перехватить контроль над точкой и начала уводить весь отряд в тоннель. По задумке той же Роуз, она должна была его подорвать или развалить с помощью магии. Что и сделала, судя по тому, как меня догоняло эхо множество взрывов. Да и с потолка иногда твердь с мелкими камнями падала, а иногда и крупными. Хорошо, что я перемещался в тенях, которые в данный момент были абсолютными. Когда я появился у Латия, то меня ждала весьма ожидаемая картина. Его атаковали буквально со всех сторон. Уже было две из восьми мертвых суккубы на его стороне, а противников, особенно в небесах, великое множество. Пришлось втягиваться в процесс изничтожения почти моментально. Сейчас призывать Литу было чревато, так что пускай сама добирается до этой точки. Поглотив труп ближайшего демона, я материализовал себе крылья и начал измельчать противников в ближнем бою. И иногда в дальнем, когда противники и противницы этого не ожидали. Спасибо моей Катане, которая позволяла атаковать противника с большого расстояния. Но просто так противник решил от нас не отставать. Он продолжал давить на нас со всех сторон. Лилит ни в какую не хотела отдавать нам эти точки, из-за чего было понятно, что и шесть дальнейших нам придется забирать большой кровью. Нужно было думать над планом. Вот только не сейчас, а дальше. Через какое-то время в две волны, с разницей минуты в три, прибыло подкрепление. Сначала Лита привела тех, которые были подчинены мне, а потом прибыли орки со слегка поредевшим отрядом Литы. И тут стало резко проще. Я даже улыбался, так как цели не падали на меня сами, а мне приходилось их выбирать и чаще всего преследовать. Лита начала проводить финальный этап ритуала под вражеским огнем. Ее старательно оберегали все. А Лати сделал даже интересный ход. Он использовал своих скелетов, чтобы построить вокруг старшей суккубы своеобразную иглу смотрелось жутковато, особенно сверху, но зато защищало от наскока противника в ближнем бою. Правда, я не представляю, сколько ему потребовалось сил, чтобы все это провернуть. Но чем сражение дольше затягивалось, тем становилось яснее, что лилит бросила на нас значительные силы. Точно не все. Всех она не рискнет бросить, а вот треть примерно способна. Но больше беспокоило не это тревожил тот факт, что я видел огромное неестественное облако на юге, которое стремительно приближалось к расщелине. У меня тут же в голове сработала цепочка. Дежавю сразу вылилось в мысли, где я мог видеть аналогичное, и понял. «Нам не дадут шанса опомниться!» — крикнул я Латью. «Думай, как действовать дальше! На базу выход закрыт! И попроси Литу сообщить тем, кто там остался, чтобы они под тоннелем пробирались к нам!» Рыцарь смерти ничего не ответил, просто умчался в сторону иглы, в котором и потерялся. «Я же продолжил делать то, что умел лучше всего!» Теневые демоны были созданы для того, чтобы сдерживать остальных от необдуманных поступков. А если такие поступки были совершены, то они их уничтожали. Демоны уже перешли через грань, значит, оставалось только одно – прикончить их всех, что я и делал в данный момент. Но предстояло еще много работы, много сражений. Захват последних точек придется совмещать с битвой за омут. Ставки только повышаются, и на поле боя начинают выходить весьма зловещие, И могущественные силы. Я не должен отставать. Я не должен сдаваться. Есть только один путь. Вперед. К победе! рыкнул я, воодушевляя всех вокруг. Конец восьмой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.